Джек Лондон. Золото. Осенью 1896 года Кинг Митчелл и хучину Билл спустились к восточному берегу Юкона и достали из-под кучи мха челн. Вид у обоих был не из приятных. Все лето они искали, трудиться им приходилось немало, Припасов у них было недостаточно. Таким образом, в конце концов, они остались в лохмотьях, а сами извелись и отощали до последней степени. Вокруг их голов носилась туча комаров, в защиту от которых они облепили свои лица толстым слоем глины. У каждого имелся в запасе ком сырой глины, чтобы тотчас же заменять те кусочки, которые засыхали и падали с лица. По жалобным ноткам, прорывавшимся в их голосах, и по их раздраженным движениям, можно было легко догадаться, что крохотные крылатые существа давно уже мешают им спокойно спать, и что в борьбе с ними люди не всегда выходят победителями. «Кажется, эти проклятые комары заедят меня до смерти», — проговорил Кинг Мичел, когда челнок очутился у самой воды. «Ничего, не поддавайтесь», — отвечал хучину Бил. стараясь вложить побольше веселья в свой мрачный тон, отчего этот последний становился еще более зловещим. «Минут через сорок мы уже будем в форте Майле, а там... Эх, проклятый!» Одна его рука бросила весло и резко шлепнула по шее. Он замазал это место свежим слоем глины, не переставая громко ругаться. Но Кинг мичел стал еще мрачнее и, в свою очередь, стал усердно мазать шею глиной. Переплыв Юкон, быстро понеслись вниз по течению и через сорок минут, обогнув конец небольшого островка, очутились перед форте Майлом. Но тут оба выпрямились и стали с глубоким изумлением внимательно разглядывать поселок. Перед ними стояли сотни бревенчатых хижин, но нигде не было видно струйки дыма. Не было слышно ни стука топора, ни визга пилы. Перед лавкой против обыкновения не было ни людей, ни собак. На берегу перед поселком не видно было ни пароходов, ни лодок, ни баркасов, ни челноков. Как поселок, так и река были абсолютно безжизненны. «Можно подумать, что архангел Гавриил уже заиграл в свою дудку, а нас с вами забыли», — заметил Хучин Бил. Замечание это было сделано самым спокойным тоном, как будто в сущности ничего особенного не случилось. Совершенно таким же тоном, словно в его душе было абсолютно спокойно, Митчел отвечал, а может быть, все они стали баптистами и отправились куда-нибудь креститься? Челн пристал к берегу, и они стали подниматься по крутому откосу. Когда они проходили по пустынным переулкам, Их охватило чувство, похожее на священный ужас. Солнце спокойно обливало город своими яркими лучами. Слабый ветерок играл флажками над закрытым кафе-шантаном Каледония. Пели щеглы, пищали комары, по улице прыгали голодные воробьи, но нигде не было никаких следов живого человека. Смерть как пить хочется. Заметил Хучин, убил, невольно понижая голос до шепота. Его товарищ только кивнул головой, словно боясь нарушить тишину звуком своего голоса. В неловком молчании прошли дальше и с удивлением остановились перед открытой дверью. Над дверью во всю ширину здания виднелось примитивного вида вывеска с надписью «Монте-Карло». Возле двери, нахлобучив шляпу на глаза и откинувшись на сиденье, сидел какой-то человек. Это был старик патриархального вида, с седыми волосами и такой же бородою. «Да ведь это старый Джим Куммингс! Должно быть, он тоже опоздал к воскресению мертвых», — сказал Кинг Митчелл. Не, должно быть, по глухоте своей пропустил звук дудочки Гавриила», — сказал хучин Убил. Алло, Джим, проснитесь? крикнул он. Старик вздрогнул, заморгал глазами, сделал движение, чтобы подняться с места, и машинально спросил. Что прикажете, джентльмены, что вам подать? Приятели последовали за ним в салон, за длинной стойкой которого в обычное время шесть человек-буфетчиков работали, не покладая рук. Обширная зала, в которой обыкновенно стоял шум и гам. была теперь похожа на мрачную могилу. Не было слышно ни звона денег, ни стука катящегося шарика рулетки. Рулетка и карточные столы были покрыты холстами и смахивали на могильные плиты. Из смежного танцевального зала не доносилось веселых, оживленных женских голосов. Старый Джим Кумингс дрожащими руками вытер стакан, а Кинг Митчел. вывел пальцем на покрытой пылью стойке свои инициалы. — Где же девочки? — сделанные веселостью спросил Кучин-убил. — Уехали, — отвечал дряхлый Джим слабым голосом, так же дребезжащим, как его руки. — А где Бидуэлл и Барлоу? — Уехали. — А Чарли? — Уехал. — А его сестра? — Тоже уехала. — А ваша дочь Салли и ее сынок? «Уехали, все уехали!» Старик грустно покачал головою, апатично оглядывая ряд пыльных бутылок. «Великий Сардонопал! Куда же все уехали?» — воскликнул Кинг Митчелл. «А может быть, просто здесь была чума?» «Как? Разве вы не знаете?» — с тихой усмешкой прошамкал старик. «Все уехали в Доусон». «А что это такое, Доусон?» «Это речка такая или какие-нибудь новые россыпи?» «Вы не знаете, что такое Доусон?» С возмутительной усмешкой спросил старик. «Доусон — город, и город гораздо больше, чем Майл. «Да, сэр, больше, чем Майл. «Я нахожусь на Аляске уже семь лет», — с чувством заявил Билл, «и до сих пор ни разу не слышал об этой столице». — Погодите, не убирайте еще бутылки, мы выпьем еще. — А скажите, пожалуйста, где находится этот самый Доусон, о котором вы только что говорили? — На большой равнине, что у самого устья Клондайка, — отвечал Джим. — А только скажите, где этого были все лето, что ничего не слыхали? — Это неважно, где мы были, — с раздражением отвечал Кинг Мичел. «Мы были там, где комаров в воздухе так густо, что для того, чтобы посмотреть на солнце, надо сначала помахать палкой над головой, чтобы разогнать их». Неправда ли, Бил? «Совершенно верно», — ответил Бил. «А только скажите, Джим, это в самом деле хорошее место, этот Доусун». «Хорошее? Намывают по унции золото на таз песка, хотя до сих пор не докопались до основной породы». А кто открыл его? Кармак. При этом имени товарищи обменялись презрительной усмешкой. Почти что индеец», — фыркнул хучин убил. Муж индианки, усмехнулся кингмичел Стал бы я портить мокасины, чтобы бежать туда, куда он зовет, сказал Бил. Присоединяюсь к вашему заявлению, сказал его товарищ. Такой лентяй. Ему нечего делать, он занимается рыбной ловлей. Вот почему он так сошелся с индейцами. Вероятно, его зятец, тот индеец, как его скукум Джим, кажется. Он тоже там?» Старик кивнул головою. «Там, там. И не только он, а весь Фортимайл, за исключением только меня до двух-трех коллег. И пьяниц». «Нет, сэр!» — с негодованием крикнул старик. «Бьюсь об заклад, что Хопкинс остался». — уверенным тоном воскликнул Билл. Лицо старика расплылось в улыбку. — Принимаю пари, Билл. Вы проиграли. — Как же этот лентяй решился выбраться из форте спросил Мичел. А его связали и положили в лодку, — объяснил Джим. — Пришли прямо сюда. Он сидел вот в этом уголке, а под фортепиано лежало трое пьяных. Всех забрали. «Говорю вам, все до последнего человека полетели в Доусон, как будто за ними гнались черти. Поехали даже женщины, дети, грудные младенцы, вся банда Бидуэлл пришел ко мне и говорит, «Джим, вы смотрите за Монте-Карло, а я уезжаю». «А где Барлоу?» — спросил я. «Уехал, — говорит, — а я еду за ним с партией виски». Я хотел отказаться, но он не дал мне даже времени отвечать. Побежал в лодку и моментально отчалил, отпихиваясь шестом, как сумасшедший. Пришлось мне засесть в Монте-Карло, и вы мои первые покупатели за три дня. Приятели с изумлением посмотрели друг на друга. «Черт возьми, мои пуговицы!» — воскликнул Бил. «Похоже, что мы с вами, Кинг, из тех, которые запасаются вилками, когда надо хлебать суп». «Ну что вы скажете?» — заметил Кинг Мишел. «Ну что могут сделать там все эти новички, пьяницы и бездельники?» «И мужья индианок», — прибавил Билл. «Ведь во всей банде нет ни одного настоящего золотопромышленника». «Ни одного такого, как мы с вами, Кинг», — продолжал он самоуверенно профессорским тоном. «Наши все работают на Березовой реке, а в этом дурацком доусоне нет ни одного из них». «Нет, по слову какого-то кармака я не двинусь с места». Пусть мне сперва покажут, что это за золото. Присоединяюсь, — согласился Мечел. Давайте выпьем еще по рюмке. Оросив, как следует свое решение, они отправились на берег, вытащили челнок из воды, перенесли всю поклажу в свою хижину и принялись готовить обед. Однако по мере того, как время шло, оба становились какими-то неспокойными. Оба давно привыкли к безмолвию этой дикой страны. но могильная тишина брошенного поселка действовала на них угнетающим образом. Оба невольно прислушивались, чтобы услышать хоть какой-нибудь звук.